Глава 33. Настя неспешно шла по двору дома Ника. У него была рабочая смена, а Настя засмотрелась на молодых мамочек, переговаривающихся между собой, пока рядом стояли коляски всех возможных цветов и конструкций. Настя пыталась представить себя на месте этих мамочек. У нее не получалось, но и воображение не пугало. Всего за два дня Настя привыкла к мысли о будущем материнстве. Может быть, пресловутый материнский инстинкт, о котором так много говорят, все же существует. Или женщине действительно природой заложено рожать, и организм включает потайные кнопки в 19-летней девушке, побуждающие «нет-нет», да и задуматься, мальчик родится или девочка. Какое имя выбрать малышу, и какая коляска красивее и удобнее? Она вздрогнула от сигнала клаксона припаркованного автомобиля и только тогда вынурнула из своих мыслей, заметив машину Влада. Седан представительского класса смотрелся чужеродно в спальном районе небольшого городка. Да и сам Влад Веселов, вышедший навстречу Насте, выглядел как результат неумелого фотошопа. Криво прилепленное глянцевое изображение на монохромной фотографии. «Ты к Нику?» – Настя уставилась на осунувшегося за прошедшие недели брата. Синяк под глазом, если был, то уже сошел. А глаза, казалось, впали. К тебе. Он крепко обнял сестру, прижал к себе покрепче, погладил по голове, как кошку. Отец звонил, рассказал последние новости. Влад, наконец, отпустил Настю и заглянул в глаза. Ты как? Хорошо. Настя неловко переступала с ноги на ногу и не могла смотреть в глаза брату. А при мысли о последней встрече, вернее, обстоятельствах злополучного утра, И вовсе отчаянно краснела. «Не злись на меня, маленькая!» Влад внимательно посмотрел на сестру. «Сглупил, каюсь. Он тряхнул головой, будто отгонял дурные мысли. Не злись. У меня, кроме тебя, никого нет». «А папа?» Настя посмотрела на Влада. Все-таки он сильно похудел. «Не заболел ли?» «А пошел бы он!» Влад чуть было не озвучил, куда именно должен направиться Александр Веселов. «Надя?» Настя робко произнесла это имя, она была уверена, внешний вид Влада напрямую связан с размолвкой с Наденькой. «Настюша, это сложно. Давай не сейчас». «Но вы же помиритесь?» – спросила с плохо скрываемой надеждой Настя. «Хорошо бы», – глухо ответил Влад, тем самым закрывая неудобную для него тему. Насте хотелось так много сказать, но она промолчала. За несколько недель она успела запутаться в собственной жизни и чувствах, едва не совершила ошибку, о которой, скорее всего, жалела бы всю жизнь. Не ей давать советы старшему брату. — Ник на работе, — сказала Настя. — Знаю, — Влад пожал плечами, позвонил ему, как только прилетел, а после совещания к тебе рванул, домой не заезжал. — Приехал бы, когда Ник дома, — Настя растерянно улыбнулась. Пойдём я тебя накормлю. Я филе судака приготовила. Вкусно. Я специально приехал, когда Ника не отстась. — Почему? — опешила Настя. — Неужели из-за нее, многолетней дружбе Влада Веселова и Никодима Кононова, придет конец? Тебе это сложно будет понять. Я пока не готов видеть вас вместе. — Я не против, даже за... Но не готов, понимаешь? — Нет. — Говорил ведь, сложно будет понять. Влад засмеялся. «Обещаю, до свадьбы исправиться». «Кстати, когда знаменательное событие?» «А то из восторженных криков отца я мало что понял». «Пока не знаю. Мы не писали заявление в ЗАГС или как это происходит?» Настя растерялась. «О свадьбе с Ником они говорили, решили где, и Настя даже посмотрела свадебное платье в интернете, мысленно примеряя на себя. А вот о бюрократической стороне она не подумала совсем». Мы на Акеме хотим пожениться. Настя улыбнулась. Черт, ты украла мою идею. Скажи, еще украла твой Акем, фыркнула Настя. А вот и скажу. Влад открыто засмеялся и обнял сестру. В это мгновение нечто давящее лопнуло в душе Насти, ей стало свободнее дышать. Она, наконец, улыбнулась так, как всегда улыбалась Владу, и обняла его в ответ, понимая, как никогда, его слова. «У меня, кроме тебя, никого нет». У Насти был папа, но он давно уже Веленин, Степочкин, Бесконечных любовниц. Был Ник, которого она любила. Но Влад всегда оставался константой в жизни Насти, самым близким и родным человеком. Понимание того, что ничего для нее не изменилось, сделало ее счастливой. Недостающий кусочек пазла встал на свое место. Они немного погуляли. Влад рассказал, что его вызвали из отпуска раньше, чем тот закончился. Он только и успел с самолета заскочить домой, сменить гардероб и снова перелет. Несколько недель брат торчал в Мюнхене, решая задачи, которые Настя наверняка не поняла бы, и только сегодня вернулся. Не зря. Влад улыбнулся одними губами. Меня повысили. Ты же топ-менеджер. Стал топ-топ-топ? Трижды топ. Точное определение. Влад засмеялся. Потом договорились, что завтра вместе съездят домой. У Влада законный выходной впервые за несколько недель. Ник будет на работе, а Насте нужно забрать вещи. Оказалось, у нее много вещей, и все необходимые. Хоть грузовик нанимай для переезда. — Я поеду, Настен. Влад поднялся со скамейки в небольшом парке, где они беседовали, и грустно улыбнулся. — До завтра. — До завтра. Она стала следом. Голова у Насти в этот момент резко и сильно закружилась. Во рту пересохло, в глазах потемнело, ноги стали ватными, а потом и вовсе подкосились. Настя попыталась уцепиться за воздух и не поняла, как начала падать. Она, кажется, стояла на месте, даже не двигалась, а вот дерево рядом стремительно меняло угол наклона, и сочно-зеленый газон стремительно приближался. «Эй-эй!» Влад поймал сестру, придержав. Показалось, что от этого простого движения в самом низу живота кольнуло и неприятно потянуло. Настя схватилась за живот не от боли, а от испуга. «Что такое? Болит? Тебе плохо?» «Голова кружится». Настя смотрела испуганными глазами на брата. «Живот болит». Там действительно тянуло и странно прокалывало. Через пятнадцать минут седан Влада въехал на территорию ближайшей больницы, а его владелец умчался в приемный покой в поисках врача. Всю дорогу Влад звонил Нику, тот не отзывался. Настя просила не отвлекать жениха, в душе желая одного, чтобы Ник примчался прямо сейчас, наплевав на работу и всех пациентов вместе взятых. Да, это эгоистично, но Насте было страшно, как никогда в жизни. Животный ужас сковывал мысли и движения, она боялась вовсе не за себя, а за ребенка. Осознание этого стало внезапным, и пришлось на новый виток боли, не сильной, но перепуганной Насте показалась невыносимой. Позже в смотровой приемного покоя ей задавали сотни вопросов. Она пыталась вспомнить последнюю дату менструации, хроническое заболевание, болела ли она краснухой или гепатитом, страдала ли туберкулезом и не помнила ничего, даже собственную дату рождения. Все, что знала, помнила и понимала Настя. С ее ребенком все должно быть хорошо, он не должен пострадать. Настя думала о нем, как об уже живущем существе, по какой-то случайности зависящем от ее не такого уж сильного тела. Влад несколько раз пытался зайти в смотровую и был выставлен врачом, дебилой дамой лет шестидесяти в безразмерном халате. Она громко говорила, размашисто жестикулировала, даже ручка в ее руках двигалась уверенно, с широким диапазоном. «Вы кто?» подозрительно смотрела Зинаида Мироновна на Влада Веселова, в костюме стоимостью больше, чем она зарабатывала за год. — Родственник, — ответил уверенно Влад и попытался пройти в смотровую, где на краю куцы и кушетки теснилась припуганная Настя. — Муж? — Брат. — Вот и выйди, брат. Монументальная фигура Зинаиды Мироновны двинулась к двери и вытеснила Влада вместе с итальянским костюмом и лоском. — Я знаю свои права, — вмешался Влад Веселов, — все еще надеясь на справедливость по его шкале ценностей. Но Зинаида Мироновна была непреклонна. Она зычно велела ждать в коридоре, а сама вернулась к перепуганной до смерти Настя. «Чего ревешь?» – после того, как закончила заполнять, казалось, нескончаемые бумажки и формуляры, – спросила врач. «У меня выкидыш!» – трясущимися губами, с трудом выговорив, отозвалась Настя. «Будешь так нервничать?» будет сообщила Зинаида Мироновна и вышла за дверь, сказав идти за ней, озвучив номер отделения и этаж. Оглушенная и несчастная Настя поплелась за широкой, не в обхват, фигурой в белом халате, сделав еще одну безрезультатную попытку дозвониться Нику. Влада не было видно, Настя кинула сообщение, где она, и зашла в лифт. «Не переживай, денек полежишь и домой отпущу», – успокоила Зинаида Мироновна. Вот только спокойней Настя не становилась. Настя изо всех сил пыталась не плакать, но, кажется, чем больше она стремилась сохранять спокойствие, тем больше волновалась. Сильнее всего пугало что никто толком ничего не объяснял. Ни врач, ни медсестра, ставившая Настю в просторной палате, рассчитанной на одного пациента, явно платной. Влад постарался. Не пришедший второй врач, задававший те же самые вопросы, что и Зинаида Мироновна в приемном покое. Настя словно угодила в кроличью нору и падала, падала, падала в узкое пространство без дна. «Что со мной?» – задавала Настя вопрос. «Все нормально», – получала единственный, словно записанный на повтор, ответ. «Если бы в палате были соседки, Настя смогла бы хотя бы примерно разобраться в ситуации. Всегда найдется опытная болящая, разбирающаяся едва ли не лучше врачей, и разъяснит все всем желающим». Настя же сидела одна на кровати, в большой палате, выкрашенной в холодный синий цвет, с высоким пронзительно-белым потолком, и смотрела на экран выключенной панели телевизора. Отчаявшись, Настя набрала номер Вилены. Если кто и сможет ей помочь, то жена отца. В этом не было никаких сомнений. Но и здесь Настю ждало разочарование. Автоответчик. Видимо, Настя попала на время важного совещания или экстренной пятиминутки когда Велена не возьмет трубку, даже если небо поменяется местами с земной корой. «Надя», — проговорила Настя в трубку, — было неловко снова обращаться к Наденьке, только сидеть в полной тишине без возможности услышать хотя бы слова участия. Не получалось. «Что значит не знаешь? Почему не говорят?» — возмутилась Надя, выслушав сбивчивый спешный рассказ Насти. «Иди к постовой сестре, возьми свою историю и продиктуй мне все, что написано», тут же дала указание Надежда. После десятиминутного препирательства с медицинской сестрой и категоричного ответа врача по телефону консультации не даем, Надя решительно заявила, что приедет и сама разберется со всеми. «Не надо», – возразила Настя. «Ник приедет, Велена». Она не успела договорить про Влада, что он рядом в больнице. Надя категорично перебила. У Ника дежурство. Может, он сейчас перезвонит, а может, через пять часов. Веление добираться дольше, чем мне. Километров на семьдесят, не считая пробок. Неудобно. Настя все еще пыталась возражать, чувствуя себя неловко, из-за своего порыва позвонить Наденьке. Ведь она уже взрослая, а все еще не в состоянии самостоятельно решать свои проблемы. Неудобно, знаешь, что делать? фыркнула Надя. Настен, ты напугана и не можешь сориентироваться. «Это нормально, правда. Мне все равно нечего делать. Мчу». На этом Надя бросила трубку, и Настя стала спокойнее. Она все еще безумно переживала, чувствовала дрожь в кончиках пальцев. В животе не пропадало ощущение тянущей боли. От страха немели губы, становилось душно. Мысль, что скоро приедет некто, понимающий, что происходит, распознает термины и слова, которыми перекидывались врачи, пока находились в Настиной палате успокаивала. «Больница, медицинская терминология, название препаратов, другая вселенная для простого обывателя, которым и была Анастасия Веселова». «Веселова?» услышала Настя за своей спиной. Говорила медицинская сестра, женщина лет сорока, худая, удивительно высокая и нескладная, в розовом костюме, больше похожем на пижаму. Не успела поступить, уже шляется где-то. «Капаться, я за тебя буду» шумела на весь коридор сестра. «Курить ходила?» Медсестра потянула носом, без стеснения обнюхивая Настю, когда та подошла. «Нет», – растерянно ответила Настя, – «я не курю». «Хорошо», – удовлетворенно кивнула медсестра, – «на коечку и ручку готовим». «Капельницу?» – уточнила Настя. Она ненавидела уколы, капельницы, медицинские процедуры. Прошло совсем немного времени после ангины, а до этого после пневмонии. Несчастные ягодицы и вены на руках Насти, казалось, только стали забывать об иголках. «Капельницу? Если хочешь ребенка сохранить. А нет? Так и скажи. Дежурная бригада еще здесь, вычистят. И тебе быстро, и мне без хлопот», — безапелляционно заявила женщина, разбираясь с системой. «Нет», — Настя не поняла, насколько громко вскрикнула, прикрыв руками живот. «Весь ужас, животный, первобытный, глубинный, вернулся к ней». Она мотала головой из стороны в сторону и понимала одно. Она сделает что угодно, лишь бы малыш выжил. Капельницы, уколы, госпитализация до самых родов. Все.